Мистер Берч затянулся еще до одного солдатика и поставил его рядом с назначенным командиром. Командиру нужны лейтенанты, верно? Да, сэр, согласился я. Наступила долгая пауза, во время которой я смотрел, как мистер Берч совершает неимоверную работу по размещению возле командира еще двух лейтенантов. Пауза, которая с каждым мгновением становилась все более и более неловкой, пока, наконец, я ее не нарушил. Скорее для того, чтобы прервать неловкость, чем из желания обсуждать неизбежное. Сэр, вы, должно быть, хотите поговорить со мной о моей сестре. Бог мой, да вы просто видите меня насквозь. Мастер Хейтом. громко засмеялся мистер Берч. Ваш отец прекрасный учитель. Я смотрю, он научил вас хитрости и проницательности. Помимо прочего, разумеется. Я не совсем понял, что он имел в виду и потому промолчал. «Как продвигаются занятия с оружием? Позвольте полюбопытствовать», спросил мистер Берч. «Очень хорошо, сэр. Я каждый день делаю успехи, так говорит отец», гордо сказал я. «Отлично, отлично. А ваш отец сообщил вам цель вашего обучения?» спросил он. «Отец говорит, что мои настоящие занятия начнутся в день моего десятилетия». «Да». «Любопытно бы знать, что он вам расскажет». Он намочил лоб. «И вы действительно даже не имеете представления? Даже не подозреваете?» «Нет, сэр», — ответил я. «Зная только, что он откроет мне путь». «Кредо». «Понятно. Это интригует». «И он ни разу не намекнул, что же это за кредо». «Нет, сэр». «Замечательно. Бьюсь об заклад. Вам не терпится узнать» и, вероятно, для занятия отец уже дал вам настоящий меч. Или вы все еще упражняетесь на деревяшках? Я замялся. У меня есть собственный меч, сэр. Я бы не отказался на него взглянуть. Он хранится в игровом зале, сэр, в надежном месте. А проникнуть туда можем только мы с отцом. Только вы с отцом? Вы хотите сказать, что выходит вам это место доступно? Я покраснел. И спасибо тусклому свету в коридоре, что мистер Берч не заметил моего замешательства. «Я просто хотел сказать, что знаю, где хранится меч, сэр. А не то, что я знаю, как его взять», — уточнил я. «Понятно», — усмехнулся мистер Берч. «Тайник, верно?» «Потайная камера в книжном шкафу». «У меня, вероятно, все было написано на лице». Он рассмеялся. Не беспокойтесь, мастер Хейтом. Ваша тайна умрет вместе со мною. Я смотрел на него. Благодарю вас, сэр. Все правильно. Он поднялся, поднял трость, стряхнул со штанов пыль, настоящую или воображаемую, и двинулся к двери. — А моя сестра, сэр, — сказал я, — вы так и не спросили о ней. Он остановился, усмехнулся и взъерошил мне волосы. Мне это понравилось. Может быть, потому что отец тоже любил так делать. Верно, но я и не собирался. Вы же сказали мне все, что было нужно, мастер Хейтом, сказал он. А прекрасная Дженнифер вы знаете не больше, чем я. И, вероятно, в этом и заключается порядок вещей. Женщины должны оставаться для нас загадкой. «Вы не находите, мастер Хейтом? Я понятия не имел, о чем он говорит, и лишь облещенно вздохнул, когда снова получил коридор буфетный в свое полное распоряжение. Вскоре после этого разговора я в другом крыле дома направлялся к себе в спальню и, проходя мимо отцовского кабинета, услышал громкие голоса, шедшие из него. Отца и мистера Берча. Опасаясь хорошей взбучки, я остановился подальше, так, чтобы не слышать, что там говорят, и порадовался, что угадал расстояние, потому что в следующий миг дверь кабинета распахнулась, и оттуда выскочил мистер Берч. Он был в бешенстве. Это ясно читалось в его пылающих щеках и сверкавших глазах. Но, заметив в коридоре меня, он взял себя в руки, хотя это ему не совсем удалось. «Я пытался мистер Хейтом, сказал он, совладав наконец с волнением, и начал застегивать на сюртуке пуговицы, потому что собирался уйти. Я пытался его предупредить. С этими словами он водрузил на голову треуголку и гордо удалился. В дырях кабинета появился отец и проводил мистера Берча взглядом, и хотя стычка была явно неприятной, это были дела взрослых, А я в них не вмешивался. Надо было как следует обдумать это. Но всего примерно через день произошел налет. Это случилось в ночь накануне моего дня рождения. Я имею в виду налет. Я проснулся, может быть, от того, что волновался перед предстоящим праздником. А может быть и от того, что у меня была привычка просыпаться после того, как из комнаты уходила Эдит садиться на подоконник и смотреть в окно. С моего наблюдательного пункта были видны кошки, собаки и даже лисы, пробиравшиеся через газон, залитый лунным светом. А если не было животных, я просто смотрел на ночь, на луну, на бледно-серый цвет, в который она красила траву и деревья. Сначала я подумал, что там вдалеке я вижу светлячков, Я часто слышал о них, но ни разу не видел. Я только знал, что они сбиваются в кучки и испускают слабое сияние. Но вскоре я сообразил, что этот свет был вовсе не слабое сияние. Он просто появлялся и исчезал. И снова появлялся. Я видел сигнал. У меня перехватило дыхание. Мерцающий свет, казалось, шел от старинной деревянной двери в стене где я видел тогда Тома, и сперва я решил, что это он пытается привлечь мое внимание. Теперь это кажется странным, но в тот миг я даже не предполагал, что сигнал может быть предназначен кому-то кроме меня. Я поспешно натянул штаны, заправил в них ночную рубашку и прицепил подтяжки. Накинул сюртук. А думал я лишь о том, что меня ждет ужасное интересное приключение. Конечно, теперь задним числом я понимаю, что в соседнем особняке Том точно так же любил сидеть на подоконнике и разглядывать ночную жизнь в саду. И так же, как я, он увидел сигнал. И, может быть, Том подумал то же самое, что и я, что я, обращаюсь к нему, и сделал то же самое, что и я, спорхнул со своего насеста, набросил одежду и отправился разузнать. В доме на площади королевы Анны с некоторых пор появились две новые личности. Два суровых отставных солдата, которых нанял отец. Он объяснил, что они необходимы, потому что у него есть сведения. Не более того. Сведения – это все, что он сказал. И я задался вопросом, которым задаюсь и теперь. Что же он имел в виду? И не имеет ли это отношения к страстному спору? которую я подслушал между ним и мистером Берчем. Как бы то ни было, этих двух солдат я встречал редко. Я знал только, что один находился в гостиной с фасадной стороны особняка, а другой стоит возле камина в людской и считается, что он охраняет буфетную. Я легко обошел их стороной, прокравшись по лестнице на нижний этаж и проскользнул в беззвучную, залитую лунным светом кухню, которую я никогда не видел такой темной, пустой и спокойной. И холодной. У меня изо рта за витками струился пар, и я тотчас затрясся, с неудовольствием понимая, насколько тут холоднее по сравнению даже со скудным теплом моей комнаты. Возле двери была свеча. Я ее зажег и, прикрывая ладонью пламя, проделал путь до конюшни. И если в конюшне я почувствовал холод, то, в общем, снаружи холод был таким, будто бы весь мир вокруг стал хрупким и готовым разбиться на куски. Холод был таким, что у меня занялось мое туманное дыхание. И кое-какое мгновение я стоял в раздумье, стоит ли идти дальше. Одна из лошадей заржала и затопала. И почему-то этот шум подхлестнул меня и заставил пробраться на цыпочках, вдоль собачьих будок в стены, стене, нешироким арочным воротом, ведущим в сад. Я миновал голые тонкие яблони и вышел на открытое пространство, настороженно ощущая справа от себя дом, где в каждом окне мне чудились лица. Будто и дит, Бетти, мама и отец выглядывают снаружи и видят, что я блуждаю в саду, как буйно помешанный. Конечно, я не был буйно помешанным, Но они бы сказали именно так. Так говорил Идит, когда меня отчитывала. И так говорил отец, когда давал мне розок за непослушание. Я ждал, что меня окликнут из дома. Но ничего такого не было. Я добрался до внешней стены. И поскорее побежал вдоль нее к калитке. Я по-прежнему трясся. Но хотя волнение мое усиливалось, я успел помечтать чтобы Том принес чего-нибудь пожевать на полночный пир. Ветчины, кекса или печенье, а еще лучше горячего пунша. Залаяла собака. Тэтч, отцовский ирландец, ищейка, сидевший в конуре у конюшни. Из-за шума я остановился и присел под голыми, низкосклоненными ветками ивы, пока лай не прекратился так же внезапно, как и начался. Позже я, конечно, понял, почему он оборвался так резко, но в тот миг я об этом не подумал, потому что у меня не было причин подозревать, что горло Тэтчу уже перерезали налетчики. Это теперь мы думаем, что в наш дом с ножами и саплями прокрались пятеро. А тогда пятеро человек пробирались в особняк, а я сидел в саду и даже не обратил на это внимания. Но откуда же мне было знать? Я был несмышленышем у которого голова забита приключениями и героинскими поступками, дав добавок мыслями о ветчине и основу Я снова побежал вдоль наружной стены и прибежал к воротам, которые были открыты. Разве этого я ждал? Я думал, что ворота заперты, а том находится на другой стороне. Может быть, кому-то из нас придется перелезть через стену. Может быть, мы поболтали бы через калитку. Но я увидел только открытые ворота и понял, что что-то здесь не то. И, наконец-то, я сообразил, что сигнал, виденный мной из окна спальни, мог предназначаться и не мне. «Том!» – позвал я шепотом. Ни звук в ответ. Была глубокая ночь. Ни птиц, ни животных. Никого. Заволновавшись, я хотел уже развернуться и уйти обратно домой под защиту моей теплой спальни, как вдруг я что-то заметил. Ногу. Я приблизился к воротам, туда, где разливался мутно-белый свет луны, наделявший все предметы странным сиянием, в том числе и тело мальчика, неуклюже лежавшее на земле. Он полулежал, прислонившись к противоположной стене, одетый почти так же, как и я, в штаны и ночную рубашку, Только он не удосужился заправить ее, и она перекрутилась вокруг его ног, лежавших под странным, противоестественным углом к телу, на жесткой, затвердевшей грязи тропинки. Конечно, это был Том. Том, чьи мертвые незрячие глаза смотрели на меня из-под его шляпы, съехавшей на бикрень, Том, кровь которого мерцала в лунном свете, вытекая из перерезанного горла, и заливала грудь. Зубы мои застучали. Я услышал схлип и понял, что всхлипнул я. В голове от страха столпилась сотня мыслей, а потом все вокруг помчалось с такой скоростью, что я даже не помню порядка, в котором все происходило. Хотя и думаю, что началось все со звона разбитого стекла и крика, который вырвался из дома. Бежать. Неловко признаться, но все голоса и мысли, толпившиеся у меня в голове, хором кричали одно только это слово. Бежать, бежать, бежать. И я послушался их. И я побежал. Но только не туда, куда они меня гнали. Поступил ли я так, как учил меня отец, и послушался ли своего инстинкта? Или же наоборот? не обратил на него внимания. Не знаю. Я понял, что всеми фибрами своей души я стремился прочь от этого страшного места. Но на самом деле я побежал именно к нему. Я промчался мимо конюшни, ворвался в кухню, не останавливаясь возле двери, сорванной с петель. Откуда из прихожей слышались громкие крики. В кухне на полу была кровь. И я рванулся к лестнице, И натолкнулся на еще одно тело. Это был один из солдат. Он лежал в коридоре, схватившись за живот. Веки у него дрожали и дергались, А изо рта на пол струйка стекала кровь. Я перешагнул через него, Побежал к лестнице И думал только о том, Чтобы добраться до родителей. Вот прихожая, Темная и полная криков, И толпа бегущих ног, И первых клубов дыма. Я старался не раскисать. Сверху донесся еще один крик. Я глянул туда и увидел на балконе пляшущие тени. И быстрый блеск стали в руках одного из бандитов. На площадке его пытался задержать кто-то из отцовских слуг. Но скользнувший в сторону свет помешал мне увидеть гибель этого малого. Я не увидел. Я только услышал, да ногами ощутил глухой стук его тела, когда оно упало неподалеку с балкона. Его убийца издал торжествующий вопль, и я услышал топот его ног, бегущих по коридору дальше, к спальням. «Мама!» — крикнул я, и побежал наверх. И в тот же миг дверь родительской комнаты распахнулась, и на встречу незваному гостю выскочил отец. Он был в панталонах, а подтяжки были надеты прямо на голые плечи. Волосы он не подвязал, и они разметались. В одной руке у него был фонарь, а в другой клинок. «Хейтем!» — позвал он. «Когда я уже взбежал на верхнюю площадку?» Налетчик был тут же, между нами. Он остановился, оглянулся на меня. И в свете отцовского фонаря я впервые рассмотрел его как следует. Он был в штанах, черных кожаных доспехах и небольшой полумаске, вроде тех, что надевают на бал маскарад. Он изменил направление. Вместо того, чтобы напасть на отца, он, ухмыльнувшись, ринулся с площадки назад ко мне. «Хейтем!» — снова крикнул отец. Он отстранил маму и побежал вниз за налетчиком. Он его настиг мгновенно, но этого было мало. Я бросился прочь, но внизу лестничного марша увидел еще одного человека с саблей, преградившего мне путь. Одет он был так же, как и первый, но у него была одна особенность, врезавшаяся мне в память. Его уши. Они были заостренные, волчьи, и в сочетании с маской делали его отвратительным и уродливым как мистер Панч. На мгновение я замер, потом обернулся и увидел, что тот, который ухмылялся, у меня за спиной уже скрестил клинок с отцом. Отец оставил фонарь на верхней площадке, поэтому дрались они почти в темноте. Короткая, жестокая схватка сопровождалась рычанием и звоном стали. Даже в этот яростный и страшный миг я пожалел, что не хватает света, чтобы хорошенько рассмотреть отцовский бой. Схватка кончилась, и налетчик перестал хмыляться, потому что с визгом кувыркнулся через перила, выронив саблю, и хлопнулся вниз оппал. Остроухий грабитель уже поднялся до середины лестничного марша, но передумал и удрал в вестибюль. Внизу кто-то крикнул Через перилы я увидел третьего человека. Он тоже был в маске, который махнул остроухому. И оба они скрылись на нижнем этаже. Я посмотрел наверх и при слабом свете разглядел на отцовском лице тревогу. «Игровая», — сказал он. И в следующий миг, раньше, чем мама или я успели его задержать, он спрыгнул через перила в вестибюль. «Эдвард!» Крикнула мама, когда он уже прыгнул. И мука в ее голосе была всего лишь эхом моих мыслей. Нет, у меня была еще одна мысль. Он не защищает нас. Почему он не защищает нас? Мамин ночной наряд растрепался, потому что набегом бегом кинулась ко мне. Лицо ее застыло от ужаса. Следом бежал еще один грабитель. Выскочивший с лестничного марша В дальнем конце этажа И догнавший маму Когда она уже добежала до меня Он схватил ее со спины одной рукой А клинком в другой руке Уже готов был резануть ее по горлу Я недолго думал Я и позже об этом недолго думал В одно движение подскочил к сапле, Оставшейся от убитого отцом грабителя Поднял ее повыше и двумя руками воткнул клинок в лицо нападавшему, прежде чем он успел перерезать маме горло. Я прицелился удачно, и острие сабли воткнулось в прорище в маске, а значит, в глазницу. Его вопль разнес ночь в куски, и он отлетел от мамы прочь, а в глазу у него торчал клинок. Клинок выпал лишь после того, как грабитель рухнул сначала на перила, потом повисел на них, Сполз на колени, наклонившись вперед, умер прежде, чем его голова стукнулась об пол. Мама кинулась ко мне и уткнулась головою мне в плечо. А я подобрал саблю, взял маму за руку, и мы стали спускаться вниз. Сколько раз отец мне говорил, когда уходил на весь день из дома, «Вы сегодня за старшего хейтом». Позаботьтесь ради меня о вашей матушке. Вот я и позаботился. Мы спустились вниз и вдруг поняли, что в доме царит странная тишина. В вестибюле было пусто и темно, хотя уже показались зловещие оранжевые отблески. Воздух наполнялся дымом, но сквозь туман я увидел тела. Это были убийца и слуга, погибший первым и Эдит, лежавшая с перерезанным горлом в луже крови. Мама тоже увидела Эдит и, заплакав, попыталась увести меня от входной двери, но дверь в игровую была полуоткрыта, и я услышал, что там идет бой на саблях. Дрались трое, и один из них мой отец. Надо помочь отцу, сказал я, пытаясь освободиться от объятий мамы которая, увидев, куда я собрался, стала тянуть меня в сторону еще сильнее, пока я не рванулся так, что она упала на пол. На мгновение я растерялся, пока поднимал маму на ноги и просил у нее прощения, потому что видеть, как она упала из-за меня, было ужасно. Но следом я услыхал из игровой комнаты страшный крик, и этого оказалось достаточно, чтобы я влетел внутрь. Первое, что я увидел, это открытая ниша в книжной полке и в глубине коробка, в которой хранился мой меч. В остальном же у комнаты был привычный вид, такой же, как на последних занятиях, с накрытым бильярдом и местом для упражнений, где сегодня, чуть раньше, меня шкалил и ругал отец. Теперь отец стоял на коленях и умирал. Над ним стоял человек. Вогнавший саблю отцу в грудь так, что клинок прошел сквозь тело и выглядывал из спины, а с клинка на пол капала кровь. Неподалеку стоял остроухий, у которого на лице была глубокая рана. Он получил от отца две раны, вот эту только что. Я кинулся на убийцу, который был застигнут врасплох, и не успевал выдернуть клинок из тела моего отца. Поэтому он отскочил, чтобы увернуться от моего клинка и отпустил свое оружие, когда отец уже падал на пол. Я по-глупному все еще тянулся к убийце, забыв о защите с фланга. Но внезапно краем глаза уловил движение. Это остроухий скользнул вперед. Нарочно ли у него это вышло? Или просто сорвался удар? Не знаю. Только вместо клинка... Он стукнул меня рукоятью, и в глазах у меня потемнело. Голова обо что-то стукнулась, и лишь через секунду я сообразил, что это ножка бильярдного стола. Я лежал в полузабытии, неуклюже примостившись рядом с отцом. А он лежал на боку, и с груди у него все еще торчала рукоять сабли. Взгляд у него был еще живой, блестящий, и веки на мгновение дрогнули когда он сосредоточился на мне. Какую-то секунду мы так и лежали друг против друга два раненых бойца. Губы его шевельнулись. Сквозь черное облако боли и горечи я видел, как его рука потянулась ко мне. «Отец!» – прошептал я. И тут же возник убийца и выдернул клинок из груди отца. Отец дернулся, Тело его выгнулось в последние судороги боли. Рот оскалился, обнажая кровавленные зубы. И он умер. Я ощутил, как меня толкают сапогом в бок и в спину. И глянул вверх, в глаза убийцы моего отца. А теперь и моего убийцы, который с ухмылкой поднимал двумя руками саблю, чтобы воткнуть ее в меня. И если мне было стыдно рассказать, что мой внутренний голос прежде велел мне спасаться бегством, то могу с гордостью заявить, что теперь этот голос утихомирился, что я встречал смерть за достоинством и сознанием того, что сделал для семьи все, что мог, с благодарностью, что скоро встречусь с отцом. Но я, конечно, не умер. Эти слова пишет не привидение. Я заметил кончик клинка, возникшего между ногами убийцы и в тот же миг взмывшего вверх и рассекшего туловища от паха до плеча. Я сообразил, что направление удара было выбрано не столько из-за свирепости, сколько из-за необходимости оттащить убийцу от меня, а не толкать его вперед, на меня. Но свирепость была, и он завопил и хлынула кровь, а он развалился на наполовинки, и на пол выпали внутренности. И туда же последовала его безжизненная туша. Позади него стоял мистер Берч. С вами все в порядке, Хейтом? Спросил он. Да, сэр, ответил я. Красивое зрелище, сказал он, и котанул сабли, чтобы помешать остроухому, клинок которого поблескивал совсем рядом. Кое-как я поднялся на колени, подобрал валявшуюся саблю. И стоял, готовый присоединиться к мистеру Берчу, который вышиб остроуху вон из игровой. Но злоумышленник вдруг что-то увидел, что-то невидное мне за дверью, и скользнул в ту сторону. И после этого мистер Берч попятился и предупредительно вытянул руку, чтобы я не рванулся вперед, когда в дверном проеме снова возник остроухий. Только на этот раз у него был заложник, не мама, чего я испугался вначале. Это была Дженни. Назад рыкнул Остроухий. Дженни всхлипывала, глаза ее были широко раскрыты, потому что в горло ей вдавливался клинок. Стоит ли признаваться? Стоит ли признаваться, что в эту минуту я гораздо сильнее хотел отомстить за отца, чем защитить Дженни? «Стой там!» — повторил остроухий, утаскивая Дженни. У нее закрутился вокруг ног подолночной рубашки, а пятки волочились по полу. Непонятно, откуда к нам присоединился еще один человек в маске, размахивающий факелом. В вестибюле теперь было полно дыма, и в другой части дома я видел пламя, лизавшее дверь гостиной. Человек с факелом подбежал к шторам, Поджег их, и теперь почти весь дом пылал вокруг нас. И ни мистер Берч, ни я не смогли бы это остановить. В какой-то момент я подумал, что они отпустят Дженни. Но не тут-то было. Пока ее тащили к повозке и заталкивали внутрь, она кричала. И кричала, когда третий человек в маске взмахнул на кучерском месте вожжами. И повозка задребезжала удаляясь в темноте, а мы остались выбираться из горящего дома и спасать из лап огня наших погибших. 10 декабря 1735 года Хотя сегодня мы хоронили отца, первая моя мысль, когда я проснулся, была не о нем и не о похоронах а о буфетной комнате на площади королевы Анны. Они не пытались сюда войти.